Глава 23. Клетка. Нас потревожил какой-то звук стрекот. Мы каким-то образом его услышали сквозь стены и сквозь пол. Этот звук заставил кровь снова прилить к моему мозгу. Я открыла глаза. Что это было? Стивен поднял голову и уставился на меня, как если бы я только что ударила его ножом в живот. Его зрачки расширились, став огромными, как блюдца. Я судорожно сглотнула. Думаю, это была птица. Его губы задрожали. Птица. Я кивнула. Внизу клетка с ручной птицей. Он оглянулся через плечо, и пламя масляной лампы поднялось и заплясало, отбрасывая на стену причудливые тени. Стрелка компаса дяди Уилфрида задрожала под стеклом. Стивен снова смотрел мне в глаза. Мы должны ее убить. Подобно лампе и стрелке, я задрожала от его ужаса. Птица снова застрекотала, и мы оба вздрогнули. «Она нас слышит», — произнес он. «Убей ее, пока она нас не нашла». «Это домашняя птица». Шел. ты когда-нибудь видела, что могут сделать с человеком их клювы? Ты знаешь, что они сделают с твоими глазами». Я поморщилась. «Или ты их, или они тебя», — произнес он. «Неси пистолет». «У меня нет пистолета». Тогда нож, или хотя бы ножницы. От его горячего дыхания во мне разгорелось пламя. Я больше ни о чем не могла думать, кроме вороны, размером с белоголового орлана, садящейся мне на грудь. Мой рот наполнился вкусом жестких перьев. «Убей ее!» произнес он голосом, завибрировавшим у меня в мозгу, как если бы эта мысль была моей собственной, а не слетела с его губ. «Скорее!» Я встала с кровати. Какая-то часть меня знала, что то, что я собираюсь сделать, неправильно, совсем неправильно. Но другая часть, которая становилась все громче и настойчивее, переставляла мои ноги по ковру на полу моей спальни. Я оглянулась через плечо и уже не увидела Стивена, но его страх продолжал гореть во мне. Он по-прежнему был со мной». Повернув дверную ручку, я вышла из комнаты, настороженно ожидая, что это существо внизу сейчас снова начнет издавать звуки. На лестнице было темно, хоть глаз выколи, и ступени стонали под моим весом, но я продолжала идти, не замечая ничего, кроме стрекочущего агрессивного существа с острым клювом. Когда мои ноги достигли нижних ступеней, казалось, даже дом задрожал от мрачного предчувствия. Откуда-то доносился стук невидимых когтей. «Кто там?» Раздался голос из темноты. Я застыла, прижавшись спиной к перилам. «Кто там?» Птица говорила со мной. Подавив подступившую горлу тошноту, я сжала ладонями живот, ощутив запах смерти, грязи и ядовитых газов. «Убей, Шел! «В корзине со швейными принадлежностями в гостиной есть ножницы», прошептала я но мне придется пройти мимо клетки. «Бегом! Они приближаются! Скорее!» Я бросилась в гостиную, наступилась и упала на четвереньки. Существо в накрытой покрывалом клетке захлопало крыльями и заверещало. «Кто там? Привет! Привет!» «Они приближаются! О боже, они приближаются!» Я поползла через комнату к очертаниям деревянной швейной шкатулки рядом с креслом-качалкой и вынула из нее ножницы, тускло блеснувшие в лунном свете. «Кто там?» С трудом подавляя подступающую горлу тошноту, я на цыпочках направилась к клетке. «Кто там? Кто там? Привет!» Шел, возьми, сделай это! Убей ее!» Я затаила дыхание и потянулась к бежевому покрывалу, скрывающему бронзовые прутья. «Кто там?» «Сделай это!» Я дернула. Покрывало заскользило вниз и упало. Оглушительный крик пронзил тишину ночи, и я, попятившись назад, в ужасе упала на пол. Огромная взъерушенная черная птица с головой вороны со светящимся белым клювом стискивала бронзовые прутья человеческими руками. Она яростно впилась клювом в прутья и хлопала крыльями. Пахнула жгучим дымом, опалившим даже мои внутренности. Что здесь происходит? спросил женский голос. Краем глаза я заметила свечу, но продолжала лежать, опираясь на локти и не в силах подняться. Крупная дрожь беспрерывными конвульсиями сотрясала мое тело. Мы решили... Убей ее! удалось выкрикнуть мне, чуть увереннее сжимая ножницы и обеими руками держа их перед собой. Убей ее, пока она не убила меня! Застрели ее! Что с тобой? «Дай мне пистолет!» Я вскочила. «Нет». Женщина с короткими белокурыми волосами схватила клетку и распахнула дверь в мир, заходящийся в истошном вое сирен скорой помощи. Мои ноги подкосились, и я снова упала на землю, ощущая во рту вкус грязи и крови из растрескавшихся губ. Пулеметные очереди эхом отдавались у меня в голове, смешиваясь с криками, приказами и свистом готовых разорваться снарядом. Земля качалась у меня под ногами. Какая-то женщина плакала и кричала что-то о необходимости позвонить священнику. Я ничего не понимала. Вынести все, что на меня обрушилось, было выше моих сил. Жить было выше моих сил, и я закрылась от мира, свернувшись клубочком, отключившись от всех звуков. Теперь в моих ушах звенела лишь полная тишина.